Так прошла вся его жизнь, и была она одной горькой обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви, и только холодную залу да пепел оставляли на душе. Теперь он хотел уйти из жизни, позабыть. Но тихая ночь была жестока и безжалостна. и он то смеялся над людской глупостью и глупостью своей, то судорожно стискивал железные скулы, подавляя долгий стон. С недоверием к тому, что кто-нибудь может любить жизнь, он поворачивал голову к соседней постели, где спал дьякон. Долго и внимательно он рассматривал белый, неопределенный в своих очертаниях бугорок, и темное пятно лица и бороды, и злорадно шептал «Дурак!». Потом он глядел на спящего студента, которого днем целовала девушка, еще с большим злорадством поправлялся «Дураки!». А днем душа его замирала, и тело послушно исполняло все, что прикажут, принимало лекарства и ворочалось. Но с каждым днем оно слабело. и скоро было оставлено почти в полном покое, неподвижное, громадное и в этой обманчивой громадности, кажущееся здоровым и сильным. Слабел и отец дьякон. Меньше ходил по палатам, реже смеялся, но когда в палату заглядывало солнце, он начинал болтать весело и обильно, благодарил всех, И солнца и докторов и вспоминал все чаще о яблоне белый налив потом он пел высшую небес и темное оунувшиеся лицо его становилось более светлым но также и более важным сразу видно было что это поет дьякон а они псаломщик кончив песню он подходил к лаврентию петровичу и И рассказывал какую бумагу ему дали при посвящении вот такая огромная показывал он руками и по всей буквы буквы какие черные какие с золотой тенью редкость ей богу он крестился на икону и с уважением к себе добавлял а внизу печать архиерейская он а громадная, ей-богу, чистого трушка, одно слово за милую душу, верно, отец? И он закатисто смеялся, скрывая светлеющие глаза в сети тоненьких морщинок. Но солнце пряталось за серой снежной тучей, в палате тускнело, и, вздыхая, отец-диакон ложился в постель.